Цикламен. Был день, и вечер в лохмотьях туч. Дожди изрядили к ночи. Вонзались молнии бритвы в ночь, Ее разрывая в клочья. Никто из нас не ждал перемен. По стеклам грозах листала Продрог от холода цикламен. Прижался к земле устало. Как вдруг, откуда-то из-под земли, Под утро явилось чудо. Окрепли стебли, цветы взошли, неведомо как, откуда. Как знали крохотные ростки, что солнце неодолимо. Раскрыли крылышки лепестки и победили зиму.